Часть первая. Это весьма выгодный способ. Благодаря малым затратам на производство и высокому качеству получаемых волокон, он заслуживает особого внимания. René Escouru, Бумага. Издательство Armand Colin, 1941 год, страница 84. Глава 1. Проголодавшись, Атанагор Парфирогенет отложил свой археологический молоток, оставил старинный греческий горшок, от которого старательно отколупывал слой за слоем, и, верный девизу: "Пусть земля тебе будет пухом", вошёл в палатку. Он собирался пообедать. Потом, для удобства читателя, он заполнил анкету, которую мы приводим здесь полностью, хотя и в напечатанном виде. Высота 1 м 65 см. Весомость от силы 69 кг. Головной волосяной покров с проседью. Нательный волосяной покров слабо выражен. Возраст неопределённый. форма лица вытянутая, форма носа непогрешимо прямая, форма ушей университетский тип в виде амфорной ручки. Лицо наружное, небрежный. Карманы топорщатся и вечно набиты всякой дрянью, так что за словом далеко лезть не надо. Особые приметы ничего примечательного. Привычки осёдлые от переезда до переезда. Заполнив анкету, Атанагор порвал её. Он не испытывал в ней ни малейшей нужды, ибо с юношеских лет предавался излюбленному сократовскому упражнению, которое, выражаясь примитивно, можно обозначить так: познай самого себя. Палатка от та Была сделана из большого куска ткани особого раскроя и снабжена в нескольких удачно выбранных местах специальными отверстиями. Зигдилась она на крепких и надёжных опорах цилиндрической формы, выточенных из базукового дерева. Над первым полотнищем, настолько высоко, насколько следовало, было натянуто второе. Держалось оно посредством верёвок и металлических кольев. пришпиливавших ткань к земле, что позволяло избежать неприятных звуков, производимых ветром. Блестящим исполнением этой замысловатой конструкции Атанагор был обязан Мартену Жердье, своему ближайшему помощнику. У посетителей, которых здесь никогда не устанут ждать, замечательное сооружение может вызвать целую гамму эмоций. в зависимости от остроты и широты их перцептивных возможностей, а также оставит простор для дальнейших переживаний. Палатка занимала площадь в шесть квадратных метров, с лишним, ибо приехала она из Америки, а англосаксы, как известно, мерят в дюймах и футах то, что нормальные люди измеряют метрами. По этому поводу Атанагор любил говорить – Пора бы им уже перестать финтить с футами и сделать метр метром измерений. Кроме того, вокруг палатки еще оставалось достаточно свободного места. Мартен Жердье находился по соседству и был занят тем, что выпрямлял у своей лупы оправу, искореженную слишком сильным увеличением. Бросив все, он последовал за патроном в палатку. Мартен жердье. тоже заполнил анкету, но разорвал её слишком быстро, так что нам не удалось в неё заглянуть. А впрочем, мы ещё подкараулим его в каком-нибудь углу. А сейчас и так сразу видать, что волосы у него чёрные. Несите обед, Мартен, спокойно сказал археолог. Он поддерживал в своём лагере железную дисциплину. Именно железная дисциплина создавала индуцированный ток, который проходил через соленоиды, освещал лагерь. "Слушаюсь, учитель", ответил Мартен без суетных притязаний на оригинальность. Он поставил поднос на стол и сел напротив Атанагора. Со трапезники звонко стукнулись пятизубчитыми вилками, дружно ванзиfach в коробку прессованного рагу, которую загляде открыл чернокожий слуга по имени Дюпон. А чернокожий слуга по имени Дюпон хлопотал меж тем на кухне, готовя к ужину новую банку консервов. Для этого надо было отварить волокнистое мясо мумии в большой кастрюле, добавив все церемониальные приправы. Огонь при этом следует старательно поддерживать в состоянии горения с помощью тайных побегов дикого винограда. Пока мясо варится, приготовьте припой Наполните жестяную форму пищей, сваренной в большой кастрюле, слив предварительно всю воду в морскую раковину. Приварить крышку в банке и к банке тоже, и вы получите великолепные консервы для вашего ужина. Дюпон был сыном ремесленников, всю жизнь работавших, не разгибая спины. Однажды он порешил обоих родителей Чтобы дать им возможность разогнуть наконец спину и отдохнуть от трудов праведных, скромно прячась от назойливых почитателей, он повёл уединённый образ жизни, всей душой предался Богу и надеялся на прежизненную канонизацию папой римским, по примеру отца Фуко, благословившего миссионерство в Сахаре. Обычно Дюпон ходил выпить в грудь колесом, Сейчас он сидел, вскрючившись перед огнём, пытаясь поддерживать его шаткое равновесие ворохом щепок. Ловкими ударами кривого ножа он накалывал лоснящихся от влаги каракатиц и, выпустив чернила в кормушку для свиней, топил их в кипящей минералогической воде. Ведро с водой было сделано из плотно подогнанных пластин тюльпанового дерева с красной сердцевиной. Очитившись в кипятке, каракатицы окрашивались в великолепный цвет индиго. Огонь отражался в дрожащей поверхности воды и отбрасывал на кухонный потолок блики, напоминавшие индийскую коноплю. Только запах её сильно походил на аромат лосьона Патрэль, который можно найти у каждого приличного парижского парикмахера, в том числе, конечно, у Андре и Гюстава. Тень Дюпона металась по кухне резкими угловатыми скачками. Он ждал, пока Атанагор и Мартен закончат трапезу, чтобы убрать со стола. Тем временем Мартен в форме диалога докладывал своему патрону о событиях текущего дня. — Что нового? — спросил Атанагор. — Ничего, если вы хотите знать про саркофаг, — ответил Мартен. — Какой саркофаг? — То-то и оно, что никакой. «Нет саркофага», — сказал Мартен. «Но рыть продолжают». «Продолжают. По всем направлениям. Как только сможем, выберем одно направление». «Говорят, в наших краях появился человек», — сказал Мартен. «Чем он занимается?» «Он приехал на 975-м автобусе. Его зовут...» Амадис дю дю. Аха, вздохнул отнагор. Им всё же удалось подцепить пассажира. Он уже устроился, сообщил Мартен, выбил себе письменный стол и строчит письма. У кого выбил? А кто его знает. Во всяком случае, работает, не покладая рук. Любопытно. Вы про саркофаг — Слушайте, Мартен, неужели вы думаете, что мы каждый день будем находить по саркофагу? — Но ведь мы ни одного еще не нашли. — Это лишний раз доказывает, что встречаются они редко. Мартен досадливо тряхнул головой. — Место — дрянь. — Пустая затея, — сказал он. — Мы только начали, — заметил на это Атанагор. — Вы уж больно торопитесь. — Я не могу. Простите, учитель сказал Мартен. Ничего страшного, за это вы мне напишете к вечеру 200 строчек. Что именно, учитель? Переведите мне на греческий какое-нибудь литривское стихотворение Изидора Изу.